Замок Дукс насчитывал не менее сотни комнат, бесчисленное число залов, салонов, кабинетов и других помещений. Однако эта достойная принца-обитель была на самом деле не более чем холодным лабиринтом, где вполне возможно скитался невидимый Минотавр, личное привидение почтенного Валенштайна, прежнего хозяина этих мест. Жилым теперь считалось лишь то крыло замка, что было ближе к деревне. В свои редкие визиты в имение предков граф Вальштейн решительно пренебрегал величественным наследием прошлого и ничем особенно не интересовался. Казанова же чувствовал себя здесь не гостем или знакомцем графа, а одним из множества томов библиотеке навсегда забытых молодым Вальштейном. Настоящую страсть граф испытывал только к лошадям и охоте, ради них пренебрегая даже прекрасным полом. Его дружба с Казановой, жившим единственно ради женщин и книг, не имела твердой основы и потому не могла быть долгой. Но любезный, хотя и легкомысленный наездник, был человеком чести. Из уважения он выделил Джакома небольшие покои в замке, присвоил звание библиотекаря, ставившее его немного выше домашней прислуги, и назначил жалование в пятьсот дукатов, Светшее на нет честолюбие обездоленного венецианца. Казанова был слишком стар, чтобы отправиться на поиски новых приключений. Он предчувствовал, что свой жизненный путь окончит здесь, в этом огромном доме, словно созданном для того, чтобы вместить в себя его бесконечное одиночество. И он принял решение навсегда остаться здесь, ожидая смерти с благоразумием, помогавшим ему влачить свое существование. Чтобы занять себя, он принялся сам себе пересказывать свое прошлое, так он мог заново прожить каждый его миг. Стопка исписанных им тетрадей все росла и была абсолютно бесполезна, поскольку их все равно предстояло сжечь. Сохраниться эти тетради могли лишь в том случае, если бы он почему-то о них забыл или смерть застигла его врасплох. Отметив шесть недель назад 72-летие, Казанова, однако, умудрился сохранить пылкое сердце, и его воображение оставалось по-прежнему живым. Достаточно было одного взгляда на юную Деморе, чтобы старый Джакома внезапно ожил, как вновь воспламеняются плохо погасшие угли. Обворожительная Полина затмила призраки плотной толпой, населявшие ледяное безлюдие замка, а прелести молодой женщины, ее изящество и очарование в миг заполнили множество пустующих ольковов. В эту ночь Казанова спал глубоким, но беспокойным сном. До самого утра ему мерещилось, что он преследует разных женщин, и все они были похожи на Полину, ибо все, как одна, были обольстительны. Вместе с ними спящий счастливец в свое время оказывался в различных ситуациях, соответствующих различным периодам его бурной жизни, в приемной монастырской обители, в одной из комнат на постоялом дворе, в оперной ложе. Он беспокойно ворочался в постели, созерцая непрестанно менявшиеся перед его внутренним взором времена и страны. За одну ночь великий и возлюбленный побывал почти во всех местах своего счастливого прошлого. Так же, как и в жизни, любовные приключения во сне отнюдь не утомляли его, и каждый новый натиск, предпринятый им по отношению к очередной красавице, лишь удваивал силы этого атлета. Проснулся он на рассвете и подумал, что еще слишком рано для того, чтобы идти и приветствовать старую даму, сладко нежившуюся на подушке в своем ночном чипце, как, впрочем, и для того, чтобы любоваться кружевным бельем ее молодой компаньонки. Рассудив так, он в одиночестве отправился в парк выгуливать свое распалившееся воображение, как граф Вольдштейн каждое утро выводил на поводке своих лошадей. Проснувшись, мадам де фон Сколом позавтракала в своей комнате в компании хозяина и аббата. Полина, сославшись на легкое недомогание, к завтраку не явилась. — Похоже, здоровье вашей маленькой цареубийцы гораздо нежнее, чем те взгляды, которые она проповедует, — заметил Джакома. «Теперь четыре или пять дней она будет находиться под влиянием луны и плохого настроения», — пояснил в ответ старушка. «Бог слишком облагодетельствовал женщин и, спохватившись время от времени, посылает им небольшие неприятности», — заметил ее собеседник. «Способность зачать и породить новую жизнь — это, напротив, наибольшая из милости, которыми Господь пожелал их наделить», — возразил Аббат. Боюсь, сей предмет может вовлечь нас в бесконечные пререкания и даже вызвать к жизни скучные рассуждения, — пошутил Шевалье. — Навряд ли вы можете судить об этом, ведь у вас нет детей, — нервоучительно парировало духовное лицо. — То есть я могу судить гораздо лучше, чем кто бы то ни было, — ответил Патруневая Казанова. — Так вы все же являетесь отцом? — с любопытством спросила мадам де фонс И отцом? — и дедом, и даже тем и другим одновременно. По крайней мере, один раз такое, мне кажется, случалось. Мадам де фон Скалом под души расхохоталась над таким заявлением, сочтя его пустым фанфаронством, а престарелый распутник склонил голову и опустил глаза, демонстрируя небывалое раскаяние, долженствовавшее подтвердить признание в кровосмесительных связях. Оскорбленный аббат хотел был немедленно покинуть общество людей, которые вели разговоры на такие скандальные темы, но мадам де фон Сколомб удержала его, заверив, что месье Казанова всего лишь пошутил, добавив при этом, что гораздо умнее некоторые вещи пропускать мимо ушей, не останавливая на них внимания. Тут месье Розье, умевший, кажется, все на свете, явился, чтобы причесать старую даму, после чего они отправились на прогулку. При этом Казанова поддерживал мадам де фон колом под руку, а месье Рузье старался держаться поблизости, чтобы помочь достойной даме преодолеть лестницу, спускавшуюся двумя крыльями в парк. Внизу ступени образовывали нишу, выложенную ракушечником и украшавшую мраморное изваяние старика, в котором, по правде говоря, не было ничего почтенного, кроме патриаршей бороды и который держал на своих мускулистых руках обнаженную красавицу. Нимфа, как положено, заливалась слезами, то ли от того, что ее соблазнили, то ли от того, что этого напротив не случилось, мадам де фон Сколом попросила разъяснить смысл композиции, и Казанова охотно откликнулся на ее просьбу. «Работа называется «Время, уносящее красоту», — для начала пояснил он. «Увы, как же это верно», — согласно вздохнула мадам де фон Сколом. «Сатурн пожирал своих сыновей, но художник...» Создавший эту композицию, по-видимому, считал, что «с девочками поступали иначе», заметил неугомонный венецианец, снова возвращаясь к теме инцеста, явно лишь для того, чтобы вывести из себя аббата Дюбуа. Однако тот, следуя мудрому совету старой дамы, сделал вид, будто ничего не расслышал. Пообедали почти сразу после полудня. Разнообразие блюд, предложенных месье Рузье, возбудило бы аппетит у мертвого, и Аббад Дюбуа щедрой рукой отпускал грехи и молодым куропаткам, и форели, оказывавшимся в пределах его досягаемости. Полина и тут не появилась, вновь передав через слух свои извинения, и Казанова уже не мог думать ни о чем другом. Решенный возможности ухаживать за девушкой, он придумывал способы добиться хоть какого-нибудь соглашения с нелюдимой амазонкой, чей независимый вид и строгая репутация лишь разжигали в нем аппетит. Он готовил наступление с особой тщательностью, терпеливо оценивая преимущества прямой атаки и сравнивая их с риском нападения на противника с тыла. В следующее мгновение он уже раздумывал над трудностями длительной осады и, наконец, пришел к выводу, что красноречие и дипломатия, неоднократно выручавшие его в подобных делах, помогут ему и на этот раз. Шевалье, разумеется, Сознавал, что с прекрасной противницей их разделяет почти пятьдесят лет, и путь, который ему предстояло преодолеть, становился от этого особенно долгим и тяжелым, но, как известно, любая, даже самая охраняемая крепость не может считаться окончательно неприступной. Тем более, что Джакома понимал, эта победа будет для него последней. Но именно такой победы он и хотел. После Полины он уже никогда не полюбит. Ради этой любви он даже готов был пожертвовать обольстительными нимфами, не дававшими покоя его воображению. В жизни он влюблялся, движимый любопытством, которое постоянно толкало его в объятия все новых прелестниц. Каждая новая женщина или девушка являли собой увлекательную тайну, которой ему непременно хотелось подобрать ключи и которая, увы, будучи разгаданной, тут же становилась ему неинтересной. И он без сожалений и угрызений совести оставлял одну, чтобы где-то еще с другой женщиной вновь посвятить себя разгадыванию вечной тайны своего влечения. Каждая из тех, кем он обладал, была для него первой, И всякий раз он был очарован, потрясен своей победой, изумлен красотой женского тела, поражен собственной способностью одаривать женщину счастьем, впрочем, так же, как и возможностью получать счастье взамен. Каждая в его объятиях ощущала себя единственной. И в этом не было ни лжи, ни притворства. Сознавая, что пусть даже на одну ночь она становится несравненной Евой, Воплотившей собой красоту мироздания, ни одна из них не могла долго противиться настойчивым призывам своего тщеславия, жаркий огонь которого Казанова разжигал ласкивым голосом и нежными словами. Наутро, когда соблазнитель объявлял, что уходит навсегда, осчастливленная жертва не могла отрицать, что произошедшее между ними превзошло ее самые смелые мечты, и даже будучи столь скоро оставленной, Всю оставшуюся жизнь в объятиях других мужчин хранила воспоминание о том, как в одной из ночей была единственной страстью самого прекрасного любовника, которого когда-либо носила земля. Полине предстояло стать последней возлюбленной Казановы. Одна единственная, она будет значить для него больше, чем все остальные. Возможно, в этом и заключалось ее предназначение — стать последним восхитительным похождением, завершившим земное существование этого необыкновенного любовника почти сверхчеловека. Именно так следовало закончиться история его жизни, и именно это событие должно было придать ей особый смысл. Таким было окончательное решение, принятое Казановой в тот момент, когда добрейший месье Рузье подал на десерт тщательно отобранную свежую землянику. Однако и после обеда Полина продолжала оставаться в своей комнате. Обеспокоенный Джакома предложил позвать доктора, который должен был помочь справиться с недомоганием его будущей возлюбленной. Но мадам де Фонсколом рассудила, что лучше предоставить событиям следовать своим естественным чередом, поскольку в таких случаях Полина имела обыкновение выздоравливать самостоятельно. К тому же при необходимости месье Дебуа ловко заменял девушку, вместо нее ухаживая за старой дамой, ловко причесывая ее и даже помогая совершать приготовление ко сну. Впрочем, и во всем остальном он с легкостью мог бы заменить очаровательную гувернантку, поскольку был почти столь же ловок и деликатен. Хотя Казанова и не был согласен с такой точкой зрения, высказать вслух свои доводы он не решился. Зато ему в голову пришла идея, предложить старой даме составить ее гороскоп. Из своего опыта он знал, что, не в пример мужчинам, женщины обожают осведомляться о своем будущем, как, впрочем, и переноситься в прошлое, чтобы вдоволь пообщаться с дорогими покойниками. В свое время Казанова частенько пользовался этим, предсказывая внезапное и неизбежное возникновение любовной лихорадки тем, кого хотел поскорее уложить в постель и обещая, добропорядочного жениха в ближайшем будущем для тех, от кого ему хотелось избавиться. Сейчас он надеялся, заворожив мадам де фон коломб чудесными рассказами, сюжеты которых ему подскажут созвездия, через нее внушить по линии желание также заполучить свой гороскоп. Для него Казанова не пожалел бы самых блистательных небесных светил, а после преподнес бы их так, как в былые исламные времена преподнес бы бриллианты. Полина появилась ближе к вечеру в платье с короткими рукавами из тонкого белого муслина. Поясом к нему служил завязанный сзади на красный бант. Волосы свободно не спадали на плечи, расположенные по старинному складке одежды чудесным образом подчеркивали все ее движения. Казанова предположил, что молодая красавица так долго не выходила из спальни лишь для того, чтобы наконец появиться именно в лучах заходящего солнца, раздевающего ее в глазах окружающих с нежностью трепетного возлюбленного. И хотя настойчивый интерес Шевалье к здоровью мадемуазель де Море никак нельзя было счесть приличным, он ясно дал понять, какой жесточайшей пытки был подвергнут, не видя ее столь долгое время, пусть даже он и получил вознаграждение теперь, когда его взору столь откровенно предстало восхитительное зрелище ее прелести. Поскольку вечер выдался теплым, они оставались в саду до самого захода солнца. Казанова пообещал мадам де фон Сколомб, что составит ее гороскоп ночью, а уже утром даст ей прочитать. И поскольку истинной целью его усилий было таким образом возбудить любопытство в Полине, Шевалье предложил ей тоже составить гороскоп, если только она согласится сообщить ему день и час своего рождения. «Астрология — лженаука», — незамедлительно возразила красавица. «И меня удивляет, что такой человек, как вы, считающийся к тому же философом, не понимает, что стремление узнать будущее — просто одна из человеческих слабостей». «Тем не менее лучшие умы во все времена верили, что именно созвездие управляют нашими судьбами», — заявил в свою защиту Казанова. Ошибки же происходят из-за того, что довольно часто особый язык светил бывает неверно истолкован, поскольку его загадочный характер оставляет непонятным смысл сообщений, а то и вовсе не поддается расшифровке. Во всяком случае, вы помогли мне понять одну очень важную вещь, месье. Можно не сомневаться, что, вопреки мнению астрономов, пустот между звездами не существует, ибо ветер ваших слов — с легкостью заполняет пространство Вселенной, съехидничала Полина. Мадам де фон Сколом пришла на выручку незадачливому любителю разглагольствовать, рассудительно заметив. По правде говоря, это пространство настолько необъятно, что разум отказывается считать его пустым, и тогда мы начинаем сами заполнять его фантазиями, порожденными нашим воображением. Мне, например, занятно слушать истории, рассказанные сведущими в каббалистике людьми, и хотя я совсем не верю в их фокусы, мне нравится внимать их мастерским рассказам Разумеется, миссия Казанова не настолько наивен, чтобы серьезно относиться ко всему этому вздору, который, к тому же, он сам сочинил. Он просто предлагает нам развлечься, и я с удовольствием к нему присоединяюсь. «Благодарю вас, мадам, что вы помогли мне избавиться от облачения дурачка и простофили», Который меня пыталась обредить Мадемузель Де маре. Если мне и случалось развлекать публику, демонстрируя ей видимость своей проницательности, обманутыми всегда оказывались лишь те, кто сам этого хотел, и я здесь совершенно ни при чем. Очень верно сказано, заметила Полина, и посему вам придется смириться с тем, что у меня нет никакого желания заниматься таким ребячеством. Это ее последнее замечание заслужило полное одобрение со стороны Аббата Дебуа. Служитель культа был глубоко убежден, что гадание, как любое другое колдовство, отвлекает ум от истинных, действительно важных вещей. Но старая дама и здесь не осталась в стороне, заявив, не можем же мы постоянно заниматься заботой о своем спасении. Произойдет еще немало всякого, прежде чем придет пора вновь воскреснуть, так что прежде чем умереть, какое-то время придется еще пожить. Но жизнь, увы, будет продолжаться еще долго после нас, с горечью пробормотал Казанова. Дальнейший ужин проходил под тягостным впечатлением от этой беседы. Старая дама тщательно пыталась развеселить приунывшего хозяина и, стремясь в очередной раз поддержать его, по секрету сообщила, что ей ужасно наскучило путешествовать в компании аббата и маленькой Екабинки, похожих друг на друга своим серьезным нравом. Следующее утро огорчило Джакома гораздо более, нежели состоявшейся накануне беседы. Из письма своего друга Загури он узнал, что Венеция оккупирована войсками генерала Бонапарта, что заразный ветер и кабинство гуляет над лагуной, что французских солдат везде чествуют и принимают как освободителей, что графиня Бензона танцевала голая на площади Сан-Марко у подножия Древа Свободы, и этот ее возмутительный поступок вызвал всеобщее одобрение. Из-за слез, застилавших глаза, Казанова не смог дочитать до конца ужасное письмо. Этот вечный изгнанник, бывший заключенный пломб, как никто другой, бесконечно любил свою неблагодарную родину, и был, быть может, последним, кто оставался ей верен. Великая республика разваливалась на глазах, и факелы, длившихся тысячелетия праздников, тускнели, прежде чем угаснуть навсегда. Разумеется, Казанова никогда особенно не интересовался политикой, но ему более чем кому-либо другому был близок дух его родного города, с которым был неразделим. Целый час он просидел удрученный, размышляя о том, что этот век, похоже, закончится новой победой варваров, и Рим, и Афины ожидали новые разрушения. Потом он отправился к мадам де фон Сколомб. На этот раз вовсе не за тем, чтобы повидаться с Полиной. Напротив, он рассчитывал, что старая дама окажется у себя одна, и он сможет без помех поделиться с ней своим горем. Мадам де фонс Сколом пила шоколад в компании Абата и была чрезвычайно удивлена появлению шевалье, молча застывшего на пороге, бледного, с блуждающим взглядом и небрежно убранными волосами, с застывшим на лице выражением боли и негодования. «Что произошло? У вас что-нибудь болит?» — заволновала старая дама. «Сегодня я надел траур по моей родине, мадам. Прошу вас, послушайте». И он пересказал письмо, судорожно зажатое в руке. При первых же фразах мадам де фон Скалом побледнела. «Увы», — выдохнула она, — «великого города больше не существует». «Весь наш мир умирает, мадам, весь». Мадам де Фонс Коломб порывисто поднесла к глазам ладонь, будто хотела скрыть слезы. Не решаясь обратиться к старой даме, застывшей в позе безысходного отчаяния, аббат Дюбуа повернул обеспокоенное лицо к Казанове и вопросительно посмотрел на него. И тот снова принялся объяснять. Французские войска оккупировали Венецию. Это Багарне, ставшая собственностью их генерала, задала роскошный бал во дворце Пизани. Весь город, включая аристократов, приехал к разнузданной якобинке. Скоро они начнут устраивать праздненство в церквях города, слывшего столицей разума. — Боже мой! — прошептал святой отец. — Нашего Господа, кажется, вновь распяли. — Мы уже так давно живем одними воспоминаниями, — вздохнула мадам де фон Сколомб, Изгнанная из своей страны, я вынуждена колесить по дорогам в поисках пристанища и не нахожу ничего, кроме развалин. Видимо, мир составился вместе с нами, и мы — всего лишь тени прошлого.